Лиза Делби. Гейша. Читает актриса Евгения Випте. Предисловие. Гейши и антропология. Эта книга о гейшах. Обращена она к тем, кого интересует загадочный и волнующий образ женщины Востока. С другой стороны, это книга о культуре Японии. Кто такая гейша? И чем она занимается, можно понять, только рассматривая ее в общем культурном окружении. А значит, следует познакомиться с японскими обычаями, историей, правом, религиозными верованиями, одеждой и пищей японцев, их музыкой, эстетикой и тем, в чем среди всего прочего выражается их самобытность. Без всего этого, Невозможно понять, кто же такие японские гейши. Вместе с тем, в мои планы вовсе не входило из всего того, что составляет понятие гейши и связано с ним, пытаться сконструировать некую общую схему или теорию, которая могла бы познать Японию. Феномен гейши лишь дает возможность проникнуть в сущность того, что представляют собой японцы и их страна. Гейша вовсе не является особым сектором более обширной сферы жизни, скажем, японского общества в целом. Она не есть его символ или типичный представитель. Но гейшу также не отнесешь к маргинальной субкультуре в области национального бытия. Гейши глубоко укоренены в японской культуре. В стране восходящего солнца их считают самой японской, из всех других групп населения, поддающихся идентификации. И вместе с тем, это особый социальный типаж, который можно понять только в том случае, если учитывать его отличие от представителей прочих слоев общества. Главная особенность гейши состоит в том, что она антипод жены. Гейша резко отличается от жены во всех отношениях, и в каждом они полные противоположности. Если гейша выходит замуж, она перестает быть гейшей. С точки зрения японского мужчины, гейша и жена хорошо дополняют друг друга. В этом заключен смысл их параллельного существования. Хотя жена часто имеет профессию и работает вне дома, социально она прикована к нему. В отличие от американцев, Японские супруги крайне редко выходят из дома парой. Кроме того, любовь у японцев вовсе не обязательна при заключении брака, даже если он считается идеальным. Гейша должна быть сексуальной, в то время как жена может оставаться ледышкой. Первая обязательно артистична, вторая бесцветна, первая весела и остроумна, вторая скучна и серьезна, Однако следует иметь в виду, что все эти противопоставляемые свойства в Японии самобытны. Скажем, сексуальность там понимают несколько иначе, нежели в Америке и Европе. Суть ремесла гейши наверняка приведет иностранку в негодование. «Игрушка для мужчин», — скажет она, — «и тем самым профессия гейши будет заклеймена навечно». С точки зрения стороннего наблюдателя, для которого мужчина в Японии во всех отношениях занимает однозначно доминирующее положение, такое раздвоение женской роли дает японкам право считать свое положение несправедливым. Почему жена не может проводить время вне дома с мужем? Почему гейше нельзя заключить брак и устроиться на обычную работу, как всем? «Зачем вообще нужны эти гейши?» Но в Японии жены и гейши относятся к подобным вопросам по-разному, и это различие не объяснить непониманием или привратными представлениями. В этой книге основное внимание уделяется мировоззрению гейш, и, естественно, на него влияет то, как жены относятся к гейшам, и то, как сами гейши, воспринимают мнение жен. Хотя гейшу никак не назовешь феминисткой, она по иронии судьбы сумела обрести экономическую самостоятельность, добилась известной власти и влияния исключительно благодаря себе. Гейша пользуется свободой, недоступной для жены, и планирует карьеру, не боясь оказаться выброшенной на улицу в 35 лет. Во многих компаниях Это верхний возрастной предел для служащей или секретарши. Я не могу разделить мнение западных феминисток о том, что гейша — рабыня-наложница, и не считаю эту профессию умирающей или подлежащей ликвидации, если речь идет о равноправии мужчины с женщиной. У читателей может быть своя точка зрения. Я же попыталась нарисовать картину того, какой гейша видит себя самое — и какое место отводит себе в японском обществе. В качестве антрополога я собирала материал для книги о естественных условиях жизни гейш, как говорят в нашей науке, в поле. Поехала в Японию и жила среди гейш. Мои знания карюкай, мира ивы и цветов, как называют сообщества гейш, почерпнуты из самых разнообразных источников. Я разговаривала с гейшами, бывшими и нынешними, владельцами заведений с гейшами, представителями 14 ведомств, регистрирующих гейш в разных городах Японии. Иногда беседы были недолгими. В других случаях проводились многократные встречи в течение тех 14 месяцев, которые заняли у меня полевые исследования. Иностранцу гейша может видеться, совершенно определенным явлением, имеющим строгие границы и свойства. А в Японии гейш великое разнообразие, как форм и оттенков у розы. Чтобы разобраться в этих различиях, я разослала по 14 общинам гейш опросные листы и получила ответы от ста участниц. Анкетирование и беседа считаются стандартными методами исследования, К таковым же у антропологов относятся прямое общение и личное участие в повседневной жизни исследуемой группы. Ради этого я и примкнула к коллективу гейш общины Пантотео в Киото. Лично мне термин «исследование» не нравится, поскольку он предполагает известную эмоциональную отстраненность, якобы необходимую для полной объективности. Мне же, позволили приобщиться к жизни этих женщин, за что я очень благодарна. Я старалась вникать во все, что происходило в моем окружении, однако очень скоро поняла. Отдаваясь новой жизни всей душой, я оказалась не в состоянии сохранять требуемую дистанцию между собой и предметом исследования. Обучение ремеслу гейши захватило меня целиком. Объективность, подведение итогов и анализ собственного опыта пришли гораздо позже. И все же книга моя остается глубоко субъективной. Я много места отвела откровенному изложению личных переживаний. Выражаясь точнее, описанию своего опыта в качестве гейши и тегику, я отвела не меньше места, чем описанию жизни настоящих гейш, изучением которых я занималась все это время. Не хочу притворяться, что была наблюдателем-невидимкой, что смотрела со стороны и безучастно записывала все, что происходило у меня на глазах. Было бы просто бесчестно утверждать, будто мое присутствие никак не влияло на отношения между людьми, которые меня интересовали. Наоборот, во время пребывания в роли гейши и тегику Я сама стала знаменитостью, и меня интервьюировали так же часто, как я сама интервьюировала других. В книге «Много внимания» уделено гейше и тегику, и на то есть свои причины. Во-первых, мне хотелось показать, как женщина становится гейшей. Всякая новенькая должна пройти курс минораи Обучение путем наблюдения в особой японской школе» куда я с легкостью поступила. Встретили меня там спокойно, потому что для всех вокруг это было совершенно естественно. Раз я хочу стать гейшей, курс минораи обязателен. Более того, узнав о моем намерении серьезно познакомиться с жизнью гейш, они сами рекомендовали мне пройти обучение. Превращение аспирантки Лизы Крифилд в Эти Гику из общины Понтотео происходило постепенно, шаг за шагом, и в главах о собственном опыте я попыталась проследить это превращение. Поэтому на вопрос о том, как гейша становится гейшей, я отвечаю на основе личных впечатлений. Конечно, случай Итигику нетипичен, но типичной гейши и не существует. Еще мне хотелось обрисовать испытанные мною, американкой, трудности, проистекавшие из различия культурных стандартов. Однако то, что вначале пугает, как странное и непривычное, в повседневности ощущается вполне удобным и уместным. Так что, в конце концов, по ходу учебы японское мировосприятие пришло ко мне как единственно правильное и естественное. В книге сочетаются две позиции — С одной стороны, я выступаю как человек иного мира, которому важны объяснения. С другой стороны, я смотрю на происходящее изнутри и останавливаюсь на вопросах, которые для стороннего наблюдателя могут не представлять особого интереса, но кажутся любопытными и достойными внимания с точки зрения гейш. Эту книгу можно считать этнографическим исследованием, описанием обычаев отдельной группы людей. Но я не собиралась составлять каталог привычек и нравов гейш в разных областях Японии. Всякое описание требует отправной точки, и я хочу объяснить свою. Эту книгу можно назвать интерпретацией этнографии. Я поставила перед собой цель объяснить культурологический смысл и роль людей из мира гейши предметов ее быта и тех ситуаций, в которых она оказывается. В некоторых случаях это требовало отклонений от темы, например, по поводу японского юмора, которые на первый взгляд могут показаться не имеющими никакого отношения к гейшам. И все же, к какому бы вопросу культуры мы ни обратились, будь то личность гейши Сакурако, чайная церемония или введение гейшей ученицы в сексуальную жизнь, его невозможно рассмотреть и тем более достоверно описать вне паутины значимости, придающей этим вещам в мире ивы и цветов особый смысл. Разумеется, автор сам решает, до каких пределов следить за ходом нити этой паутины и сколько ее узлов следует распутать. А значит, фигура писателя все-таки далеко не второстепенная. Это вторая причина того, почему многие главы написаны от первого лица. В отличие от обычных работ по этнографии, где присутствие автора практически не ощущается и явления описываются как сторонний объект наблюдения, моя книга не позволяет читателю забывать, что впечатления в ней сформированы и тегику. В одних главах это более очевидно, в других — менее. Один из моих друзей, знакомясь с черновой рукописью главы «Провинциальная гейша», заметил, что там представлена оценка культурной японской глубинки с точки зрения гейши из Киото. Но авторская честность, если будет позволено употребить столь возвышенное выражение, требует от меня не делать тайны из своих страхов, Тем более, что мое становление в качестве гейши и формирование соответствующих взглядов происходили так стремительно и так необычно. Меня часто спрашивают, с какими женщинами из другого общества можно сравнить японских гейш. Как специалист в области антропологии, мне хотелось бы найти верный ответ, но признаюсь, что до сих пор в этом не преуспела. Причиной тому, во-первых, служит недоверие, с которым я отношусь к надуманным эквивалентам, а во-вторых, у меня нет готовой теории относительно функций гейши в Японии, которая могла бы служить базой для сравнительной культурологии. Сопоставление культурологических свойств и особенностей предполагает жесткое упрощение предмета исследований, отказ от культурных матриц для выявления единиц, пригодных для сравнения. Моя же работа шла в обратном направлении и была нацелена на выявление культурологической уникальности гейши. У нее, несомненно, немало общего с гетерой классической античности, с корейской кисаенг, с синими челками Франции XVII века и сяошу императорского Китая. Но анализа схожести этих явлений В моей книге вы не найдете, тем более, что такой цели передо мной не стояло. У меня могут спросить, почему я не касаюсь важного аспекта проблемы гейши, ее образа и стереотипа на Западе? Представление о гейше как экзотической соблазнительнице, искушенной в искусстве ублажать мужчин по учению Камасутры — стала американо-европейским культурологическим стереотипом задолго до прибытия в Японию кораблей «Перри». Госпожа Хризантема, Пьера Лотти и О'Кити, Таунсенда Харриса, ни та, ни другая героиня, в сущности гейшей не была. Классические примеры, как считалось, женщин легкого поведения, которые на Западе ассоциируются с понятием гейши. Тема волнующая. Но такой подход говорит не столько о самой гейше, сколько о навязчивом любопытстве Запада и ее секретам. Так что же значит быть гейшей? Ответов на этот вопрос, конечно, множество. У меня есть свой вариант, и я попыталась показать, что для выяснения вопроса совершенно необходимо учитывать фактор культуры. 24 года спустя. Когда в середине 70-х годов я описывала гейш и их место в современном обществе Японии, моя работа превратилась в моментальный снимок целой эпохи. Гейша остается знаменосцем традиций, но жизнь в быстро меняющемся мире оказывает большое влияние на эту профессию. И может ли быть иначе? Мамы гейш, заправлявшие общинами, 1974-1975 годах, когда я ненадолго влилась в их ряды, достигли зрелого возраста до Второй мировой войны. Их опыт и виды на будущее формировались в более суровой и жестко очерченной обстановке, нежели окружение молодых гейш, которых мамы воспитывали и обучали в послевоенные годы. Руководительницы общин — о которых я пишу в этой книге, уже удалились от дел и перешли в мир иной. Молодые гейши, бывшие моими наставницами, приобрели опыт и получили власть. С того дня, как в общине Понтотео появилась гейша Итегику, миновало 24 года. За это время заведение Митсуба моей мамы-гейши, стоявшие на берегу реки, снесли, и на его месте поднялось пятиэтажное современное здание, где расположены модный ресторан, бар, конторы и жилые помещения на верхнем этаже. Я была поражена, когда мама рассказала, что все это принадлежит ей. Она не была сентиментальной. Живо следя за всеми новшествами, она активно руководила работой общины Пантотео до самой своей смерти в 1992 году от сердечного приступа. Четверть века назад появились явные признаки того, что жизнь гейши начинает идти по-новому, а ныне эта тенденция стала совершенно очевидной. В 1989 году премьер-министр Уно Сосуке был вынужден уйти в отставку, когда гейша-любовница публично обвинила его в скупости и надменности. Дело Уно... Впервые в политической жизни Японии показало, что сожительство женатого политического деятеля с гейшей на любовную связь никогда внимания не обращали, это считалось нормой, может быть расценено как распутство. Японские жены в таких делах стали не столь нетерпимыми и смиренными, какими были раньше. В 1995 году обиженная гейша-ученица – подала в суд на свое заведение, обвинив маму в том, что та безжалостно ее эксплуатирует. Выиграв процесс в суде, она не успокоилась и открыла собственное дело, вызов Майко по телефону на дом. Если такое случилось, значит, многое сильно изменилось. Но надо заметить, что обстановка, сделавшая возможной подобную судебную тяжбу, затеянную адской майко, так и японские журналисты окрестили смелую ученицу, начала складываться уже в мою бытность гейшей. Еще в те годы майко стали туристической достопримечательностью Киото, и масса молодых девушек была вовлечена в общины гейш с целью удовлетворить повышенный спрос на девочек-куколок, превратившихся в секс-символ города. Большинство этих девушек просто несколько лет поиграли в майко безо всякого желания попытаться понять суть своего занятия и принять на себя обязанности полноправной гейши. Мои приятельницы из числа гейш рассматривали любовницу премьер-министра Оно как разложившуюся, бесстыжую майко, как продукт неверного воспитания. Но факт остается фактом. Судебные процессы с участием гейш были невозможны в прежнее время. Громкие скандалы образовали трещины в глухих стенах, окружавших частную жизнь гейши. На протяжении всей моей истории мир ивы и цветов расширялся или, наоборот, сужался в зависимости от финансового благополучия в стране. Когда клиентура процветала, дела гейш шли хорошо, а численность общин росла когда же наблюдался спад в экономике, развлечения отменялись, и гейши теряли работу. В 90-е годы экономические пузыри Японии начали лопаться один за другим, и население в кварталах гейш стало сокращаться. И все же я не думаю, что зарю 21-го столетия Япония встретит без своих гейш. Их сознательное служение охране японских традиций а это определяющий момент профессии гейши, остается неизменным. До тех пор, пока японцы останутся верны своим культурным ценностям, никакие скандалы современного общества не представляют опасности для гейши. Однако дальнейшее сокращение численности гейш, по-видимому, неизбежно. Лиза Делби Беркли штат Калифорния, февраль 1998 года.